Джозеф из Мири Тоттера работал во дворе, когда к нему пришли Уолтер и Тристан. Они слышали стук молотка у внешней лестницы и видели посидевшую голову, склонившуюся за работой. Джозеф делал пристройку к дому. Увидев друзей, он вскрикнул и отбросил в сторону молоток. «Я знал, что вы вернулись», — сказал он, улыбаясь. По всему Лондону распространились слухи о двух англичанах, возвратившихся из Китая. "Мой лорд Уолтер и мой храбрый Тристор, как я рад вас видеть! Я разожгу очаг в честь вашего возвращения. Нам не грозит виселица?" спросил Уолтер. "После того, что вы сделали!" воскликнул Джозеф, энергично качая головой. "Вы, милорд Уолтер, вам не о чем беспокоиться. У нас есть король, который верит в справедливость для всех. Он называет себя английским королём и уважает английский закон." Мне кажется, что он скорее ударом сабли пожалует вас в рыцари, но вы ни в коем случае не ощутите прикосновения руки палача на шее. Олтер был настолько поглощён собственными бедами, что сразу заговорил об Волте Стенбере. "Мы должны рассказать тебе о твоём старом друге", начал Олтер. "Англичанина по имени Олтер захватили в плен, а потом убили. Это случилось в Алеппо. Мой с трисом думаем, что это был твой друг. Джозеф оживился. Вы говорите об Олте Стендере, воскликнул он. Входите, входите. Мне хочется побыстрее узнать о нём. Сколько я вспоминал о храбрице Олте. Выслушав рассказ Джозеф уверенно кивнул. Мне ваш рассказ кажется правдивым. Он был высоким, складным парнем, за ним всегда бегали женщины. Миорд Олдер он был отцом вашей красавицы жены. Могу поклясться собственной головой. Рука Бога привела вас в Антиохию, не сомневайтесь. Подумать только, сын ми lordа Ральфа взял в жёны дочь моего старого друга. Мы можем найти этому какое-либо подтверждение. Джозеф покачал головой. Вряд ли. Родители Олда давно умерли, а родственников у него не было. Что касается внешности, то он был великаном с синими красивыми, как у женщины, глазами, и настроение у него менялось, как ветер в апреле. Всё, что вы говорите, только прибавляет уверенности, заметил Олтер. Затем он перешёл к другим тяготившим его заботам. Были какие-нибудь новости из дома? Джозеф стал серьёзным и с жалостью посмотрел на Олтера. Да, новости есть. Но нельзя сказать, чтобы они были приятными. Ваш сводный брат, молодой граф, также полон норманнской злобы, как и его чёртова мамаша. Он помолчал, а потом спросил: "Вам, наверное, известно, что ваша добрая мать умерла 4 года назад". В комнате стало тихо. Джозеф с несчастным видом переводил взгляд с одного молодого человека на другого. "Милорд Олдер", воскликнул он, Так жаль, что приходится сообщать вам такие вести. Олтро подошёл к окну и посмотрел на шумную улицу. Прошла минута, прежде чем он заговорил. Я думал, что примирился с тем, что это неизбежно. Когда я видел её в последний раз, было ясно, что мать долго не проживёт. Но несмотря на это, я я надеялся, что когда вернусь, смогу её ещё раз повидать. Он опять замолчал. Может, всё к лучшему. У неё не было сил мло жить. Я уверен, что она была рада покинуть этот свет.